Глава 44. Зимний пейзаж не мог быть более унылым. Накануне тонкий слой снега покрыл кладбище. Колючий ветер пронизывал деревья, трепал голые ветви, сбрасывая на мерзлую землю снежные хлопья. Могила в окружении уложенного на снег ярко-зеленого астротефа казалась зияющей черной раной. Астротеф Фирменное название искусственного травяного покрытия. Еще один ковер Астротефа бросили на груду земли. Возле страшной ямы стоял гроб с накинутыми ремнями. В могилу его опустит машина. Повсюду лежали огромные букеты. Ветер теребил цветы, что добавляло сюрреализма в сцену шекспировского масштаба. Нора не могла отвести глаз от гроба. Ее к нему так и притягивало. Ящик был очень красивым, из полированного дерева с медными ручками. Нора не могла поверить, что внутри лежала ее подруга, женщина, только что ставшая ей подругой, мертвая. Как ужасно вспоминать, что всего несколько дней назад они с Марго вместе обедали в ее квартире, разговаривали о музее, в ту же ночь ее убили. А вчера раздался звонок от Пендергаста, Нора невольно вздрогнула и несколько раз глубоко вдохнула. Пальцы ее замерзли даже в перчатках, а нос потерял чувствительность. Ей было так холодно, что, казалось, слезы замерзают на щеках. Священник, облаченный в длинную черную сутану, гнусавым голосом читал первый похоронный обряд из книги общей молитвы. Собралась большая толпа, удивительно большая для такой погоды. Из музея пришло очень много людей. За короткое время Марго успела произвести на всех большое впечатление. Впрочем, одно время она проходила здесь студенческую практику. В первых рядах стоял директор музея Колопи с потрясающе красивой женой, которая, кажется, была моложе Норы. Пришло большинство сотрудников отдела антропологии, за исключением тех, кто заканчивал подготовку к выставке. Сегодня вечером состоится торжественное открытие. Ей и самой следовало быть там, но она не простила бы себе, если бы не пришла на похороны Марго. В толпе стоял Прайн, закутанный как эскимос. Он утирал платком ярко-красный нос. Начальник охраны Манетти выглядел по-настоящему расстроенным. Возможно, чувствовал, что смерть Марго была его личной виной. Нора оглядела толпу. Впереди стояла тихо плачущая женщина. Ее поддерживали с обеих сторон. Это, конечно же, мать Марго. У нее, как и у Марго, светло-каштановые волосы, такие же правильные черты и хрупкое сложение. Кажется, кроме нее, родственников у Марго нет. Нора припомнила, за обедом Марго сказала, что она единственный ребенок в семье. Сильный порыв ветра пронесся по кладбищу, на мгновение заглушив голос священника. Затем она услышала «В твои руки, Господь, передаем мы рабу твою, Марго, нашу дорогую сестру, в руки Создателя и Всемилостивого Спасителя, да будет с ней благословение твое». Слушая печальные умиротворяющие слова, но расклонилась под пронизывающим ветром и плотнее запахнула пальто. Как бы ей хотелось, чтобы Бил сейчас был рядом с ней. Странный телефонный звонок от Пендергаста, а это без сомнения был Пендергаст, взволновал ее. Жизнь Билла в опасности, и он скрывается, а теперь и ей угрожает опасность. Все это казалось невероятным пугающим, словно на ее мир опустилась черная туча. И все же доказательство тому было налицо. Перед ней лежала мертвое Марго. Мрачные мысли нарушило жужжание, машина опускала гроб в могилу, скрипели шестерни, урчал мотор, голос священника зазвучал громче. Совершив крестное знамение, он дочитал последние слова молитвы. С глухим стуком гроб встал на место, и священник пригласил мать Марго бросить горсть земли. За ней пошли другие, мерзлые комья застучали по крышке гроба. нори казалось, что сердце ее разорвется. Знакомство с Марго, столь плохо начавшееся, обратилось в искреннюю дружбу. Смерть ее стала настоящей трагедией. Она была такой отважной, такой убежденной в отстаивании своих принципов. Служба закончилась, и толпа двинулась к узкой площадке, где поджидали автомобили. Нора сверила время. Десять часов. Пора в музей завершить последнее приготовление к открытию. Повернувшись, увидела приближавшегося к ней мужчину в черной одежде. Он догнал ее и пошел рядом. Выглядел он усталым и сильно расстроенным. — Может, у Марго все-таки есть и другие родственники? — подумала она. — Нора? — тихо сказал он. Нора вздрогнула и остановилась. — Не останавливайтесь, пожалуйста. Она пошла, чувствуя, как тревожно забилось сердце. — Кто вы? — Агент Пендергаст. — Почему вы находитесь на виду у всех после моего предупреждения? — Я должна жить своей жизнью. Вы не сможете жить своей жизнью, если лишитесь ее. Нора вздохнула. — Я хочу знать, что случилось с Биллом. — Бил в безопасности, как я и говорил. А вот о вас я тревожусь. Вы главная цель. Что за цель? Этого я вам не открою. Могу лишь сказать, что вы должны принять меры, чтобы обезопасить себя. Вам следовало бы остеречься. Агент Пендергаст, я уже боюсь. Ваш звонок напугал меня до смерти. Но вы же не думаете, что я все брошу? Я вам говорила, сегодня мне нужно готовиться к вернисажу. Он убивает всех, кто соприкасается со мной усталый и горько сказал мужчина, он и вас убьет. И тогда вы пропустите не только открытие, но и оставшуюся жизнь. Сейчас в его голосе не было медовой тягучести, которую она запомнила. Он говорил резко и внушительно. Придется все же рискнуть. Весь день я проведу в музее, выставка будет под усиленной охраной, а затем на вернисаже меня будут окружать тысячи людей. Усиленная охрана И раньше его не останавливало. «О ком вы все время говорите?» «Я же сказал, вы от меня ничего не узнаете, иначе подвергнетесь большему риску». «Ах, Нора, ну что я должен сделать, чтобы защитить вас?» Она была потрясена, заслышав в его голосе нотки, близкие к отчаянию. «Прошу прощения, но не в моем характере бежать и прятаться. Слишком долго я работала на эту выставку. Люди на меня рассчитывают. Поговорим об этом завтра». Сегодня не тот день. Хорошо. Он пошел прочь. Странно, как мало он был похож на того пендергаста, которого помнила Нора. Агент растаял в темной толпе людей, направлявшихся к своим автомобилям.